Глава шестая. Свой среди чужих. Гостиница «Тихий океан» на Светланской, устроенная владивостокским купцом Ивановым, с самого начала планировалась так, чтобы быть вполне удобной даже иностранцам Речь, разумеется, идет здесь о настоящих иностранцах – британцах, американцах, немцах, французах, а не о желтом населении Владивостока, которое, по мнению российской администрации, прекрасно себя чувствовала и в своих азиатских трущобах. Гостиница была построена на беспроцентную ссуду в 35 тысяч рублей, выделенную по высочайшему повелению его императорского величества. Отдельное условие, которое выставлено было купцу Иванову при постройке Тихого океана, состояло в том, чтобы здание не соединялось ни с какими увеселительными заведениями. Суть этого условия состояла, разумеется, не в том, чтобы блюсти нравы приезжающих европейцев, а чтобы избавить их от докучного соседства с бесцеремонными содержателями публичных домов и курилин и показать русский Дальний Восток лицом, а не другим каким-то местом, неудобосказуемым в приличном обществе. Местная русская администрация здраво рассудила, что иностранец, будь он, захочет увеселиться, вполне способен сам отыскать неприятности на свою голову и в помощи официальных властей никак не нуждается. Следствием всех этих условий и соображений стало появление в самом начале светланской улицы изящного и одновременно внушительного трехэтажного дома, в котором разместились роскошные номера с ваннами и туалетами, а постояльцев обслуживал персонал, говорящий по-английски и по-французски. Иными словами, если и был во Владивостоке рай для богатых иностранцев, располагался он как раз здесь, в гостинице Тихий океан. Это был первый по-настоящему роскошный отель, устроенный в городе во второй половине 90-х. Впрочем, к началу 20 века конкуренцию ему составили и другие заведения: европейская гостиница Дальний Восток, Славянский базар, Новый свет и иже с ними. Конкурировать с Тихим океаном они, конечно, могли, но вот переплюнуть его едва ли. Так, во всяком случае, считал гонзалин в ожидании хозяина вольготно расположившийся на мягчайшем кожаном диване и, как сказали бы, некомпетентные в вопросах медитации европейцы, созерцавший сейчас свой пуп. Однако от почтенного этого занятия его оторвал Загорский, каменным шагом пушкинского командора, вошедший в номер гонзалин был не бог весть каким Донгуаном, однако и он при виде хозяина испытал некоторый трепет. Статский советник был огорчен и даже не считал нужным это скрывать. «Что -то — Что-то случилось? — спросил китаец, принимая приличествующее ему по штату вертикальное положение. — Случилось, — кратко отвечал Нестор Васильевич, сдергивая замаранный в крови сюртук раньше, чем Гонзолин успел пошевелиться. Пока хозяин ванной оттирал окровавленные ладони, он успел в двух словах рассказать помощнику о том, что произошло в жандармском отделении. — Похоже, у нас началась полоса невезения, — резюмировал он, вытирая руки пушистым гостиничным полотенцем. гонзалин однако, с ним не согласился. Это у Загорского началась полоса невезения, а помощнику его везет как никогда. Кому повезет, тому и жираф сничёт, объяснил он свою позицию. Я тут по вашему указанию прогуливался в торговом квартале и увидел кое-что странное. Насколько странное? спросил статский советник, подходя к окну и озирая открывшуюся перед ним с высоты третьего этажа городскую перспективу. Странное оказалось достаточно странным, чтобы привлечь внимание помощника. Среди китайских и корейских торговых заведений он обнаружил еврейскую мелочную лавку. Но, разумеется, не это было удивительным. Евреи на Дальнем Востоке вполне выдерживали конкуренцию с местным населением. Странно было то, что на глазах у Гонзолина в лавку эту зашел китаец. Зачем китайцу заходить в лавку к еврею, если рядом китайские лавки? Недоумение Гонзолина казалось вполне резонным. Однако статский советник только плечами пожал, может быть, там есть то, чего нет китайцев, может, там дешевле. Помощник на это отвечал, что то, чего нет в китайских лавках, китайцу не нужно. Что такого особенного купит китайцу еврея? Может быть, мизузы, миноры, мацу или еще что-нибудь в этом роде, без чего китайцу и жизнь не мила. Что же касается цен, то цены там средние, даже, может быть, повыше, чем у соседей. Но Загорский был настроен скептически, да мало ли почему китаец зашел в еврейскую лавку. Например, просто из любопытства. Сравнить те же самые цены или поглядеть на что-нибудь экзотическое. Китайцы известны на весь мир зеваки, их рисом не корми, дай только поглазеть на что-нибудь необычное. Неожиданно для статского советника Гонзолин не стал спорить. «Может быть», — сказал он, — «может быть, что это случайность». Он и сам так поначалу подумал но на всякий случай решил подождать и посмотреть, что будет дальше. И знаете, кто еще зашел в лавку? «Кто — Кто? — невесело усмехнулся Нестор Васильевич. — Неужели кайзер Вильгельм? — Если бы, — сказал гонзалин в еврейскую лавку зашел еще один китаец. Он сделал небольшую паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом, а потом добавил. — Один китаец — случайность, два китайца заговор. Об этом знают все цивилизованные люди. Статский советник размышлял с полминуты, барабаня пальцами по подоконнику. — Ну хорошо, — сказал он наконец. — Шиманского мы в поезде так и не обнаружили. Японский шпион перерезал себе горло. — Ничего другого, кроме твоей еврейской лавки, у нас пока нет. Так что попробуем пойти с козырей. гонзалин заметил, что с козырей ходят в картах. Это азартная игра а им нельзя поддаваться азарту. Им нужно следовать точному расчету». «Все игры азартные», — отвечал статский советник. «Не азартные игры. Не выживают. Они никому не интересны. Просто в одни игры играют на деньги, а в другие — на чистый азарт. Но если тебе не нравятся карточные терминологии, попробуем шахматную». «Пойдем от короля?» — осведомился китаец. «Нет. Используем право выступки» или, говоря проще, преимущество первого хода. А теперь, веди меня к своему еврею, посмотрим, чем нам смогут помочь сыны Израиля. Точнее, чем они нам смогут насолить, — еле слышно пробурчал Гонзолин. Спустя десять минут они уже были возле нужной им лавки, располагавшейся на торговой улице, которая так и звалась Китайская. Магазинчик был небольшой, и, словно бедный родственник, жался между двумя китайскими заведениями. Статский советник с любопытством обозрел вывеску, которая висела над дверью. — Фирма «Зильбер и Зильбер», — гласила вывеска, — «розничная торговля разными товарами, собственная развеска байховых чаев». Собственная развеска байховых чаев... Дело несколько сомнительное, однако по закону ненаказуемое, заметил Нестор Васильевич и, толкнув дверь рукою, вступил в помещение. За ним последовал помощник. Внутри царила робкая плотьма. Казалось, что внутренности лавки слегка дрожат от всегдашнего иудейского страха пополам с вековечной печалью, которую можно увидеть в глазах любого почти представителя народа Израиля. За деревянной стойкой на фоне полок, заставленных многочисленными мешками, бутылками, крынками, коробками и прочей розничной дребеденью, стоял старый еврей. Впрочем, было так темно, что точный возраст хозяина, вероятно, на глаз не смогли бы определить не только гости, но и сам хозяин, одетый в традиционный лапсердак. Длинная седая борода прикрывала половину груди, Очки сползли на кончик длинного носа, внимательные глаза поверх очков изучали посетителей. — Господин Зильбер и Зильбер, — вежливо осведомился статский советник. — И то, и другое сразу слишком много для бедного еврея, — с поклоном отвечал старик. — Если вам нравится, зовите меня просто Исаак Моисеевич, или как вам будет угодно. — Мне угодно звать вас, господин Зильбер. — Прекрасно! — с воодушевлением заметил Исаак Моисеевич. — Сразу видно человека с хорошим вкусом. Чем могу служить таким замечательным господам? Статский советник с любопытством осмотрел лавку. Здесь, помимо, собственно, бакалеи и каких-то непонятных отрезков материи, в изобилии стояли разнообразные восточные безделушки, вроде японских нецке, нефритовых чаш и фарфоровых вас, которые при некотором усилии воображения можно было счесть антикварными. А что у вас есть? спросил статский советник, закончив предварительный осмотр. У нас есть все, что нужно образованному человеку и даже немножечко больше. Зависит от того, что нужно вам, Загорский отвечал, что его интересует только одно. Как вышло, что такой законопослушный по всей видимости человек вступил в сговор с агентами японской разведки. Эти слова поразили несчастного господина Зильбера, словно молния. Он обмер, и даже в полутьме стало видно, каким мраморно-белым сделалось его лицо. — те прекрасные господа, — отвечал он дрожа, — не знаю, как следует вас величать. Нестор Васильевич велел величать его статским советником Загорским из Петербурга. Заявление это, кажется, усилило ужас бедного Зильбера раза в полтора против прежнего, если такое вообще было возможно. Дрожащим голосом он проблеял, что ничего противозаконного не совершает. И более того, здешний городовой Александр Семенович Утехин не расставил его в пример тутошним китайцам и корейцам, как пример безупречный и самоотверженной торговли, иногда даже в ущерб себе самому. Кроме того, в случае сомнения за него могут поручиться члены Совета Еврейской общины господа Хейфиц, Гербер и Циммерман, а в особенно сомнительных случаях сам господин Скидельский, не только купец первой гильдии, но и очень хороший человек, которого здесь все знают, и который состоит в личной переписке с принцем Ольденбургским, из чего со всей ясности следует, что он, Исаак Моисеевич, Не только не мог совершить какое-либо преступление, но даже и обвесить никого из клиентов ни разу не пытался. — Вас послушать, такой человек безупречной репутации с прекрасным кругом знакомств, к тому же. — Тут вам и купец первой гильдии, и даже принц, — усмехнулся Загорский. — Нет ли среди ваших знакомых самого государя-императора? — А что вы думаете? — оживился Зильберг. Я практически знаком с его императорским величеством. Ну, то есть не я, конечно. А наш здешний купец первой гильдии фамилии его Тифантай. Тифантай? — удивился Загорский. — Тоже из евреев? Не совсем, — деликатно отвечал Исаак Моисеевич. Он скорее китаец. — Что значит «скорее китаец»? — проворчал Гонзолин. Человек или китаец, или не китаец. Третьего не дано. Зильбер объяснил, что указанный Тиффантай китаец только по рождению. Сейчас же он порвал с греховной китайской жизнью и заделался русским подданным. Это, конечно, случилось не с первого раза, потому что от него потребовали сначала принять православие и отрезать косу. Испытание для китайца, задумчиво заметил статский советник. — И к тому же прямой финансовый ущерб, — подхватил Зильбер. — Сами подумайте, как бы на него посмотрели его китайские партнеры. Он просил сделать для себя исключение, но исключения не добился. Позже господин Тефантай снова попросился в русский, и от него снова потребовали обрезать косу. Он закончил все дела с китайскими партнерами и выполнил это жестокое, то есть, я хотел сказать, Очень справедливое требование властей. Он даже имя себе взял русское — Николай Иванович. Загорский заметил, что после того, как Тифантай обрезал косу, он в глазах китайских властей должен был считаться преступником. — Ой, пусть вас не волнует этих глупостей! — махнул рукой Зильбер. — Преступником с китайской точки зрения он стал гораздо раньше. оказывается загадочный тифантай приехал в Россию еще в 1873 году. Спустя недолгое время он уже работал переводчиком в администрации Хабаровска. В 1886 году этот русский китаец участвовал в русско-китайских переговорах об уточнении границы. Самое любопытное, что в переговорах этих он отстаивал интересы России. И отстаивал он их настолько хорошо, что... В результате этого к Российской империи отошла большая территория под Хабаровском, ранее принадлежавшая Китаю. — Как же это ему удалось? — заинтересовался статский советник. — Мутная история, очень мутная, — старый еврей закачал головой из стороны в сторону, словно китайский болванчик. — Как говорим мы, евреи, правда не грех, но говорят ее не при всех. Я сам, вы понимаете, ничего этого не видел. Однако ходят слухи, что он подделал пограничный столб. Немножко сдвинул его в сторону. Ну, то есть, как именно немножко, этого мы не знаем. Может, десять верст, может, все сто. Над ним, словом, когда столб стали восстанавливать, новый установили там, где, по словам уважаемого Тефонтая, стоял старый. Позже как будто бы поняли, что место было не то, но документы уже были подписаны. А тут сами понимаете, что подписано пером, то во второй раз не подпишешь. Если верить Зильберу, китайцы тогда сильно обиделись на Тефантая, стали звать его изменником и даже говорили, что внешность у него китайская, а сердце русское. Скажу вам, что в устах китайцев это совсем не комплимент понизив голос, доложил Исаак Моисеевич. — Но я, кажется, отвлекся. Вы спрашивали, с какого боку тут государь-император, а я вам скажу, с какого. Когда он еще был наследником цесаревича, он поехал в Японию. — Ну, вы, молодой человек, вы этого не помните. Статский советник, усмехнувшись, отвечал неожиданно, что он эту историю помнит отлично. — Тем более, — оживился торговец. Я вам скажу как родному. Зачем русскому величеству надо было ехать в Японию, когда у нас тут все есть? Все, что хотите, чай, меха, рыба, древесина, есть буквально все. А он поехал в Японию. Нет, конечно, кто я такой, чтобы указывать, на почему в Японию? Пускай в Британию, во Францию, на худой конец в Германию, но в Японию. Нет, поймите меня правильно. Я очень уважаю японцев. Это старинная культурная нация. Но между нами, говоря, они же просто макаки. Сам государь-император так и сказал, когда вернулся. Макаки и больше ничего. Так зачем, я вас спрашиваю, было туда ехать, тратить силы и время, когда можно просто спросить у знающих людей? Любой еврей от Владивостока до Хабаровска скажет вам то же самое, что сказал его величество. И для этого совершенно не нужно никуда ездить. Тут Загорский несколько нетерпеливо прервал его, сказав, что про мудрость дальневосточных евреев, он уже все понял, ему бы хотелось услышать про императора. — Само собой! — закричал Зильбер. — Я сам бы хотел услышать эту историю, если бы не знал ее из первых рук. Но кто я такой, чтобы мне рассказывали истории, знатные господа? Я вас спрашиваю, кто я такой? Я никто. Я еврей. Но я патриот России. Вот и все, что можно про меня сказать, не моргнув ни единым глазом. Именно поэтому, когда цесаревич возвращался из Японии и шел мимо лавки Тефонта, и он зашел к нему в лавку и увидел, что тот так хорошо говорит по-русски, как, дай бог, нам с вами. Наследник просил помочь ему купить пушнину. Вы же понимаете, наследнику русского престола нет никакой возможности купить пушнину самому. Тут нужен еврей. Или на худой конец китайцы. Тефонтай посмотрел на цесаревича и увидел, что тот не какой-нибудь шлемазл, а натуральный русский царевича такому палец в рот не клади, и он не стал ничего класть а вместо этого повел его к своему знакомому, который по чистой случайности продавал эти самые меха. По словам Зильбера, цесаревич сразу увидел, что пушнина хорошая, а цена просто пальчики оближешь. И он хотел купить эту пушнину. Но у него совершенно не было денег, продолжал Исаак Моисеевич. Мы с вами взрослые люди. Мы понимаем, что у наследников никогда нет денег. И в этом русские цари ничем не отличаются от еврейских бендюжников. Сначала ты похорони любимого папашу, прими его дело, и тогда у тебя будет столько денег, что можно жить еще хоть сто двадцать лет и совершенно не умирать. Тифантай, который видел людей насквозь, сразу понял, как цесаревичу хочется этой пушнины и как у него нет денег. И он повел себя как культурный человек. «Если, — сказал Тифантай, — в России уже нет денег, чтобы купить наследнику-цесаревичу немного меха прикрыть наготу, так я сам одолжу ему деньги под самый щадящий процент или даже вовсе без процентов». В благодарность за всю эту историю цесаревич предложил Тифантаю должность, но Тифантай ее не принял, потому что, знаете, есть такая китайская пословица «прибыль лучше славы», И хоть я и не китаец, но совершенно с ней согласен. И тогда Цесаревич своим личным повелением приказал считать Дефонтае купцом первой гильдии. Вот так оно и было. А вы говорите, что мы тут сидим на краю мира и ничего не понимаем в текущей политике. Закончив свой монолог этими неожиданными словами, старый еврей поглядел на статского советника с каким-то упреком. «Любопытный человек этот тифонтай задумчиво проговорил Загорский. «Странно, что я раньше про него не слышал». Торговец пожал плечами. «Здесь у них про Тифантай знают всякие, но Петербург — это вам не здесь. Истатские, а равно и тайные советники из столицы могут ничего не знать про бедного китайского купца, пусть даже он человек довольно богатый». «А вот еще скажу вам одну вещь», — загорелся Исаак Моисеевич. «Или нет, не скажу». — Скажу две вещи. Первое. Тефантай занимается снабжением русских войск. Вы представляете себе, что это за дело, какой размах, чтобы я был так здоров, а вы тем более. Это первое. Что же касается второго, то он предложил, чтобы русские сделали его главой антияпонской контрразведки. Нестор Васильевич, услышав такое, только головой покачал. — У Тефантая что же, есть для этого ресурсы? — Я вас умоляю! — закричал Зильбер, всплеснув руками. — Вы изволите спрашивать, есть ли у него ресурсы? Да все здешние китайцы — это его ресурсы. — Вы как будто говорили, что китайцы им недовольны. Ну, — но это смотря по тому, какие китайцы. А главное, где? Одно дело — император в Пекине. И совсем другое — здешние ходи. Половину из которых он и благодетельствовал, дает им работы и всяческое вспомоществование. Уверяю вас, если за кого китайцы и отдадут жизнь, то это не Багдыхан какой-нибудь, который им не шьет и не порет, а как раз-таки господин тифантай мистер Васильевич сказал, что, похоже, это крайне интересная фигура, и неплохо было бы с ним встретиться. а — Это не так просто, — закряхтел старый еврей. — За время войны господин Дефонтай, чтобы он был нам с вами здоров, так мы солил японцам, что те открыли на него охоту. Примерно как за зайцем. Как справедливо заметил еще Лев Толстой, пив-паф, ой-ой-ой, умирает наш уважаемый зайчик. Но! Тут он со значением поднял вверх указательный палец. Но! Говорю я вам и еще тысячу раз повторю «но». Тефантай не какой-то там зайчик, которого может застрелить любой шлемазл. Тефантай — это голова государственного масштаба. Японцы это сразу поняли. Вы знаете японского генерала Оку? Не знаете? И никто не знает генерала Оку. А между тем он сказал однажды, захватить тифонтая Тая все равно, что выиграть сражение. Что мог на это ответить Тифон Тай? Правильно. Он стал прятаться изо всех своих китайских сил. Говорят, что теперь он даже два раза не ночует в одном и том же доме, чтобы нельзя было застать его врасплох. Вот какой человек тифонтай Это вам говорит старый Зильбер. А старый Зильбер знает толк в этой жизни. — Но ведь как-то он сносится с окружающим миром, этот ваш антифантай, — задумчиво проговорил статский советник. — Конечно, конечно, — с готовностью согласился старый еврей. — Он, безусловно, сносится. Больше того скажу вам, есть люди, которых он видит каждый день. — Но вы, разумеется, таких людей не знаете. Нестор Васильевич пронзительно глядел на хозяина лавки. Тот отвечал, что он, само собой, не знает. Но могут знать друзья господина Советника, те самые, которые работают в жандармерии. Они, конечно, не любят об этом распространяться, но, скорее всего, у господина Советника должны быть способы, чтобы их разговорить Пожалуй, — задумчиво согласился Загорский, — пожалуй, найдутся такие способы. — Ну что ж, благодарю за помощь, и, с вашего позволения, мы откланиваемся. — Конечно, конечно, — зачастил Зильбер. — Всегда рад помочь. Статский советник, сопровождаемый Гонзолином, двинулся к выходу. Хозяин лавки провожал их взглядом, в котором сквозил ужас пополам с облегчением. Но уже переступив порог заведения, Загорский вдруг хлопнул себя по лбу и вернулся. — Чуть не забыл, — сказал он, улыбаясь. — Так как же насчет японских агентов? Исаак Моисеевич, кажется, просто окаменел при этих словах. Во всяком случае, он сделал вдох и явно забыл выдохнуть, глядя на Загорского выпученными глазами, в которых в этот миг отразилась вся скорбь еврейского народа. Так он стоял по меньшей мере полминуты, потом рот его жалко покривился в каком-то странном подобии улыбки. — Ах! — Господин Советник, — сказал он безнадежным тоном, — мы ведь, кажется, решили этот вопрос. Как такой патриот, как я, мог стать японским шпионом? Мистер Васильевич заметил, что как раз именно это его и интересует. — Как? А точнее, почему? — Господин Советник, я вам клянусь, чем хотите, но давайте оставим этот странный разговор. «Прошу вас, не клянитесь попусту», — прервал его Загорский. «Мои, как вы выражаетесь, друзья-жандармы установили за вами наблюдение и узнали, что к вам регулярно ходят китайцы, которые являются членами японской шпионской сети. Так, например, случилось и сегодня. Незадолго до моего прихода к вам заходили два китайца. Сначала один, а потом и второй». Несколько секунд Зильбер стоял, молча и недвижимо. Потом встряхнулся и забормотал: "Клянусь своей головой, не понимаю, причём тут шпионы? Эти китайцы мои клиенты не приходили за покупками. И что же они у вас купили?" поинтересовался статский советник. они, они покупали у меня чай и еще сладости к чаю". Нестор Васильевич усмехнулся: "Значит, чай". — Крайне неубедительная легенда. Китайцы ходят покупать чай в лавку к еврею, когда вокруг полно китайских лавок. — А что вы думаете? — загорячился Зильбер. — Я продаю только лучший чай, а китайцы разбавляют первый сорт низкокачественным. — А вот это вы врете! — неожиданно прервал его Гонзолин. — Китайцы могут разбавить все что угодно, даже застывший цемент мой чай всегда продают высшего качества. Это альфа и омега, это всем известно. «Слушайте, зачем такие сильные слова?» — огорчился Исаак Моисеевич. «Зачем сразу вру? Может быть, конечно, я небольшой специалист. Может быть, я заблуждаюсь. Но честное благородное слово, чай у меня прекрасный. А если не верите, можете попробовать сами». Статский советник прервал его. «Я вижу, вы удивительно упрямый человек», — сказал он, хмурясь. «Вы полчаса морочите нам голову каким-то тефантаем, наследником царевичем японскими макакам и китайским чаем, а о деле говорить не желаете. Неужели вы хотите, чтобы вас допрашивали в жандармском отделении? Время сейчас военное, они церемониться не станут» зильбер отвечал что если так нужно отечеству он конечно готов пойти и в жандармское отделение и на каторгу и куда угодно но только он ни в чем не виноват и стыдно им подозревать честного человека в шпионстве загорский посмотрел на ганзолина откуда такая твердость в обычном еврейском торговце однако помощник ничего не успел ответить потому что снова вмешался исаак моисеевич все это потому господа — сказал он с неожиданной важностью, — что я не чувствую за собой никакой вины. И вы сейчас сами во всем убедитесь. Я предлагаю вам прямо здесь, сейчас, купить у меня любой товар с десятипроцентной скидкой. И если после этого вы найдете в нем какой-нибудь изъян, то либо я отдам его вам совершенно бесплатно, либо вы тут же, на месте, расстреляете меня по законам военного времени». Загорский и Гонзолин снова обменялись взглядами. «Дурака валяет», — ясно говорил взгляд помощника. «Да, но как ловко», — отвечал взгляд статского советника. А «Значит, купить у вас любой товар?» — повторил Нестор Васильевич. «Изволите». — Я бы хотел купить он ту куклу. И он пальцем указал на небольшую куклу с черными волосами в розовом платьице, которая притулилась сбоку от самой нижней полки, почти под прилавком, так что заметить ее мог только зоркий взгляд статского советника. Зильбер сглотнул. — Куклу, — повторил он, что-то соображая, — тут вышла ошибка. — Эта кукла здесь случайно она не продается. Да и зачем вам кукла, господин советник, если у меня есть прекрасное вино как раз для такого шикарного человека, как вы? — А, впрочем, если хотите, берите куклу. — Берите бесплатно, — вдруг спохватился он. — Она тут ни к чему. И он буквально всучил куклу статскому советнику. — Вот тебе и ответ на наш вопрос сказал Загорский помощнику, рассматривая куклу. «У господина Зильбера есть маленькая дочка. Нет нужды рассказывать, как трепетны еврейские отцы, как они обожают своих детей. Впрочем, будем справедливы, не только еврейские. Я полагаю, он не предлагал своих услуг японцам. Те сами к нему пришли. Почему именно к нему? Ну, во-первых, китайцы и корейцы под подозрением». Жандармы знают, что среди них много японских агентов. А евреи, несмотря на некоторые ущемления их прав, считаются у нас людьми вполне благонадежными, не говоря уже о том, что они русские подданные. — А что, во-вторых, — спросил гонзалин — Во-вторых, как мы с тобой уже убедились, Зильбер — чрезвычайно ловкий и оборотистый господин, способный заболтать любого и заморочить голову самому черту. Одним словом, выбор японцев пал на него. Но как же было заставить его служить им за страх, а за совесть? Очень просто. Пригрозить, что они убьют его дочку. Ведь именно так оно все было. Не правда ли, господин Зильберт? Секунду еврей глядел на статского советника расширенными глазами. Потом рухнул на стул, закрыл глаза ладонями и закачался взад и вперед. Господи! раздался его сдавленный голос. — Услышь, Господи, правду мою! Внем воплю моему? Прими мольбу из уст нелживых! Он перешел на идиш, вскрикивал и всхлипывал, пока, наконец, речь его не стала совсем неразборчивой. Пораженные искренностью его скорби Загорский и гонзалин просто молча стояли рядом и слушали. Наконец он умолк и отнял руки от лица. Глаза его были красными. — Я не мог. — сказал он. — Я никак не мог им отказать. Иначе они бы просто убили мою маленькую Дину. Я готов вытерпеть самые страшные муки, лишь бы ее никто не тронул. Он содрогнулся и всхлепнул. — Эти японцы! Вы не представляете, что это за люди! — с трудом продолжал он. — Они жестокие. у них нет души. Они угрожали моей дочке, ей всего шесть лет. Что я мог сделать? Кто мог меня защитить? — Вы стали их агентом еще до войны? — спросил Нестор Васильевич. Зильбер утер глаза кулаком. — Да, еще до войны. Японцы уже знали, что война будет. Они собирались уходить, но перед этим решили оставить тут своих агентов. — Какую роль они уготовили вам? — Исаак Мисеевич должен был стать связным. Точнее, его лавка должна была стать местом, где их люди обмениваются сообщениями. Через его руки сообщения не проходят, однако...» Тут он умолк, со страхом глядя на статского советника. «Что, однако?» — живо переспросил Нестор Васильевич. Лавочник в ужасе затряс головой и вцепился руками в седую шевелюру. «Он не скажет им, он не может, иначе японцы убьют его дочку, его сокровища, его драгоценную Дину». Гонзолин и Загорский обменялись хмурыми взглядами. «Слушайте, — веско сказал Нестор Васильевич, — я понимаю, вам страшно, и страх ваш имеет основание Однако я обещаю вам, что то, что вы мне сейчас скажете, останется между нами. Об этом будете знать только вы, я и мой помощник, и больше никто. И ни один жандарм, ни одна живая душа об этом никогда не узнает. Это я вам обещаю клятвенно». Но лавочник только тряс в ужасе головой. Нет-нет, это невозможно, он не скажет. Загорский вздохнул. Насколько он понимает, господин Зильбер вдовец. «Да — Да? — сказал пораженный Зильбер. — Кто вам сказал? Статский советник отмахнулся. Нет, ничего проще. Однако вот он о чем просит подумать Исаака Моисеевича. Он, загорский конечно, оставит его в покое и не будет тревожить, но жандармы рано или поздно им заинтересуются. А с ними никакого разговора у Зильбера, разумеется, не выйдет. Его просто возьмут под Микитки и в лучшем случае посадят в тюрьму. Вопрос. Кто позаботится о его малолетней дочери? Зильбер заморгал глазами. — Нет, конечно, у вас могут быть родственники или добрые друзья, которые возьмут девочку под опеку, — продолжал статский советник. — Однако это значит, что все равно она будет жить, по сути, у чужих людей. — Разве этого хотели бы вы для своей дочери? — Я полагаю, что вы бы хотели на склоне лет жить с ней рядом, смотреть, как она растет и хорошеет, увидеть, как она встанет под хупу. — А если повезет, то и внуков понянчите. Если жандармы возьмут вас за шпионаж, обо всем этом придется забыть. Ваших оправданий никто слушать не станет. — Он прав, — неожиданно заметил Гонзолин. — Тысячу раз прав. Старый Иврей снова схватился за голову и закачался взад и вперед. — Конечно, добрые господа говорят все верно, но что делать ему? Что могут они предложить, чтобы оградить его и его маленькую Дину от кровожадных японцев? — У меня тут довольно широкие полномочия, — сказал Нестор Васильевич. — А возможности мои еще шире. Так вот, я обещаю вам, что мы отправим вас с дочкой дальше, на запад Российской империи. Туда, где вас никто не знает. И куда не достигает рука японской разведки. Я устрою так, что тамошняя администрация выдаст вам льготный кредит и вы сможете начать новое торговое дело на новом месте, в полной, я повторяю, в полной безопасности. Зильбер посмотрел на Гонзолина, как бы ища подтверждение словам Загорского. Губы его дрожали. — Поклянитесь, что ваш хозяин говорит правду. — Он говорит правду, — твердо отвечал китаец. Лавочник думал несколько секунд, потом махнул рукой. Хорошо-хорошо, если господин советник обещает их спасти, то старый Исаак тоже все им расскажет. Во всяком случае, все, что знает. К нему действительно время от времени заходят агенты и оставляют сообщения для своего начальства. Обычно сообщения эти запечатаны, так что он, Зильбер, не должен знать, что в них скрывается. Но есть одна деталь. Сообщения эти запечатаны совсем просто, так что можно незаметно их открыть и потом очень аккуратно запечатать снова. «Вы уже так делали?» — с интересом спросил статский советник. «Разумеется, он так делал, и не раз при том. Видишь, Гонзолин, перед нами живое подтверждение старой мудрости, что любопытство не порог», — засмеялся Нестор Васильевич. Но торговец неожиданно запротестовал. «Нет-нет, его неправильно поняли. Он не из любопытства это делал, а из предосторожности». Вдруг в этих донесениях было что-то, что касалось его и его дочери. Он совершенно обязан был это знать. — Конечно, — согласился Загорский, — в этом не может быть никаких сомнений. Между прочим, однажды эта привычка господина Зильбера спасла жизнь многим людям. В очередном донесении он прочитал о планах взорвать корабельные доки Владивостока. И хотя он фактически японский агент, но в душе он по-прежнему русский подданный и хороший в сущности человек. И хотите верьте, хотите нет, но он не мог попустить совершиться такому ужасному преступлению. — И что же вы сделали? — спросил Загорский с любопытством. — Вы ведь не могли просто взять и пойти в жандармерию. Конечно, он не мог, иначе пришлось бы объяснять, откуда ему известны планы японцев. Однако он мог написать жандармам анонимное письмо, где изложил бесчеловечные планы шпионов, И он таки написал это письмо и отправил его, и взрывы были предотвращены. — Что ж, — сказал статский советник, — ну и сделали доброе дело, и, я полагаю, в значительной мере искупили тем свою вину. Зильбер кивнул, он тоже на это надеется. Однако это все дела прошлые, а сегодня пришло одно сообщение, которое Зильбер тоже успел вскрыть, и потом снова запечатал. и сообщение это гласило — Вы действительно сможете меня переправить в безопасное место? — перебил сам себя Зильбер, бросив пугливый взгляд в сторону улицы. — Разумеется, смогу, — отвечал Нестор Васильевич. — Я ведь обещал. Зильбер закивал головой. — Хорошо, хорошо, он верит господину советнику как родному. Что же касается донесения, в нем писалось, что во Владивосток из Петербурга приезжает некий европейский гость которого нужно будет срочно связать с японским командованием. шимманский Нестор Васильевич не удержался и хлопнул ладонью по прилавку, от отчего задрожали все вазы и чаши на нем. Вот кто, скорее всего, будет нашим гостем. Что ж, если так устроим ему горячий прием. Помощник кивнул, так и сделаем. Как говорится, Еремея почуют умея. Взял заворот, да взошей. Непонятно одно, почему Шаманский не появился на горизонте раньше, почему только сейчас. «Это как раз понятно», — отвечал статский советник. После убийства Белоусова Шаманский покинул состав, в котором мы ехали, и, видимо, решил подождать немного, прежде чем ехать дальше. Это разумно. Хотя, между нами говоря, он рисковал. Гонзолин проворчал, что он рисковал бы еще больше, если бы и дальше ехал с ними в одном поезде. Нет сомнений, что рано или поздно не бы его обнаружили, а так он от них оторвался. В конце концов, лучше иметь преследователя перед глазами, чем за спиной. Нестор Васильевич кивнул и повернулся к Зильберу. — Итак, где и когда должен появиться ваш европейский гость? К сожалению, этого лавочник не знал. — Однако я знаю, кто будет его встречать, — проговорил он робко.